Джозеф Флетчер. Страшная тайна коллекционера. Первое. Несчастный случай или убийство. В номере старомодного загородного отеля за письменным столом сидел мужчина и рассеянно чертил в блокноте бессмысленные каракули. На обеденном столе в центре комнаты остывала тарелка с остатками нехитрого ужина. Мужчина и сам уже почти о нем забыл. Он вообще оставил нетронутыми большую часть кушаний. Поднявшись, мужчина подошел к обеденному столу, отломил ложкой кусок яблочного пирога, после чего принялся ходить по комнате взад-вперед, усиленно над чем-то размышляя. В этом же рассеянном состоянии он снова уселся за письменный стол, взял ручку и начал чертить в блокноте линии, прямые и кривые. Он продолжал это занятие, пока в номер не вошел престарелый официант, который положил перед ним вечернюю газету. Мужчина вздрогнул и поднял глаза, а официант вопросительно посмотрел на обеденный стол. «Можете убирать», — произнес мужчина. «Я уже поел». Он оставался на месте до тех пор, пока со стола не было убрано, и официант не ушел. Тогда он встал, развернул к огню кресло, стоявшее возле камина, уселся поудобнее, Пристроил ноги в домашних тапочках на каминную решетку и взял в руки газету. Скромное четырехстраничные издания, напечатанные в столице графства, в небольшом городке в двадцати милях отсюда. Мужчина с вялым безразличием пролистывал газету, пока его взгляд не упал на заметку озаглавленную заглавленную «Тайна Флемстека». Всякая апатия тут же испарилась. Он с жадностью принялся читать. Тайна, связанная со смертью мистера Септимуса Волшоу из Флемстока, до сих пор остается неразгаданной. То, что этот уважаемый гражданин и судья умер в результате отравления, не вызывает сомнений. Однако невозможно поверить, чтобы мистер Волшоу покончил с собой. Никто из тех, кто был с ним знаком, ни за что бы не согласился с предположением, будто человек с таким жизнерадостным темпераментом, оптимистическим характером и интересом к самым разным проявлениям общественной деятельности, мог покончить жизнь самоубийством. Также нет никаких доказательств, что мистер Уолшоу принял яд по неосторожности. Среди жителей Флемстока растет убежденность, что покойный джентльмен был, говоря простым языком, Убит. И хотя к расследованию этого дела привлекли известного специалиста по раскрытию преступлений, пока, насколько мы понимаем, нет ничего, что могло бы привести к поимке трусливого, но умного убийцы. Улыбнувшись, мужчина отбросил газету. Он и был тем самым специалистом по раскрытию преступлений, о котором говорилось в заметке. Однако после нескольких дней расследования обстоятельств смерти Уолшоу. Он не был так же безапелляционно уверен, как газетный репортер. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что он крайне озадачен. В последние несколько дней он много размышлял и знал, что еще предстоит обмозговать гораздо больше. Решив, что в этот вечер он вряд ли сможет подумать о чем-то другом, он закурил сигару, и удобно устроившись перед пляшущим пламенем камина, принялся, наверное, уже в сотый раз анализировать детали дела. Итак, мистер Септимус волшоу джентльмен лет 60 на момент своей внезапной смерти, прожил во Флемстоке, маленьком провинциальном городке, 25 лет. Он снимал дом, красивый старинный особняк, в верхней части Хай-стрит. Мистер Уолшоу был холостяком, обладал приличным состоянием, его интересы касались литературы и художественных ценностей. У него была обширная библиотека, он коллекционировал антикварный фарфор и старинное серебро и таким образом постепенно создал небольшой домашний музей с весьма ценными экспонатами. Мистер волшоу Был всецело счастлив в те минуты, когда занимался своими книгами и древностями. Однако он отнюдь не был затворником. Со времени своего приезда во Флемсток он живо интересовался делами города. Волшоу состоял в городском совете, некоторое время даже был мэром. Он основал литературно-философский кружок и раз в год читал его членам лекции на какую-нибудь актуальную тему. Кроме того... Он был мировым судьей и никогда не пропускал ни одного заседания. Одним словом, мистер Волшоу был, что называется, характерной приметой города. Все жители его знали. На Хай-стрит его фигура была также привычна и знакома, как башни старой церкви или причудливые фигуры на часах ратуши. Общественная жизнь мистера Волшоу была активной, а его личная жизнь протекала довольно спокойно. В домашнем хозяйстве ему помогали экономка, кухарка, три служанки и мальчик-швейцар. Кроме этого, у него работали два садовника и кучер Грум, который управлял экипажем старомодным Ландо. Родственников у волшоу похоже, не было, за исключением одной единственной племянницы, вышедшей замуж далеко на севере Англии и каждый год приезжавшей во Флемсток на неделю или две. Леменница всегда привозила с собой двоих малолетних детей. Те горожане, которые тесно общались с мистером Уолшоу, понимали, что эта леди после его смерти унаследует все, что у него имелось. Однако именно по ее желанию и по ее прямому указанию сотрудник Скотланд-Ярда, который сейчас поджаривал ступни у камина в номере отеля, Бык и Бадья, приехал во Флемсток, чтобы раскрыть тайну, окружавшую смерть ее дяди. То, что смерть мистера Уолшоу произошла при весьма загадочных обстоятельствах, сомнений не вызывало. Его нашли в постели, мертвым, в четверг, 10 ноября, в полдень. Детективу не пришлось даже обращаться к своим записям. Он хорошо помнил все факты, касавшиеся передвижения и действий мистера Уолшоу за несколько дней до смерти. Не случилось ничего такого, что могло бы насторожить стороннего наблюдателя, и дать хоть малейший намек на приближающуюся трагедию. Мистер Волшоу не выказывал признаков какой-либо болезни, не жаловался на недомогание. Напротив, последнюю неделю он был как никогда активен и бодр. В понедельник вечером он прочел ежегодную лекцию в кружке. Во вторник с 11 утра до 5 вечера заседал в суде, в среду обедал в доме сэра Энтони Клика на окраине города. Вечером того же дня он пригласил на ужин нескольких друзей, причем парочка из них засиделась до глубокой ночи. Миссис Уайтсайд, экономка, в общем-то, совсем не взволновалась, когда на следующее утро, в свой обычный час, мистер Уолшоу не спустился к завтраку. Она знала, что он лег спать только в два часа ночи. Однако, когда после завтрака прошло уже больше полутора часов, экономка решила сама позвать хозяина. Не получив ответа на стук в дверь, она вошла в его комнату и увидела, что Уолшоу спит. Однако выглядел он так странно и дышал так прерывисто, что миссис Уайтсайд встревожилась не на шутку и сразу же послала за медицинской помощью, но было уже поздно. Доктора Торни, лечащего врача мистера Уолшоу, не оказалась дома, а его ассистентка уехала за город навещать пациентов. Прошел час, прежде чем к постели мистера Волшоу подоспела помощь, но к этому времени он был уже мертв. По мнению коронера, тело определенно требовало вскрытия, и вскрытие было незамедлительно произведено. Его результаты показали, что мистер Волшоу скончался от отравления, и тут началось непонятное. Никто из домочадцев мистера Уолшоу не знал, принимал ли он когда-либо снотворные. Полицейские обыскали сверху донизу весь дом, обшарили все столы, ящики и шкафы, заглянули в каждую емкость, в каждый уголок и в каждую щель, где могло быть припрятано снадобье, однако ничего не обнаружили. Также не удалось найти никого, кто когда-либо продавал мистеру Уолшоу снотворные или подобные лекарства. Во флэмстаке Было три аптекари, и ни к одному из них мистер Уолшоу за такими лекарствами не обращался. Сначала в местных газетах соседних городков, а затем и в лондонских изданиях были помещены объявления с просьбой откликнуться тех, кто мог дать хоть какую-то информацию по этому вопросу. Ведь, возможно, какой-нибудь аптекарь посылал снотворное мистеру Уолшоу по почте. Ответа на эти объявления не было. Но это тоже ни о чем не говорило. Как отмечали многие, мистер Волшоу мог купить снотворное, когда сам уезжал куда-нибудь по делам. На самом же деле Волшоу не покидал Флемстока больше года. И кроме того, те, кто хорошо его знал, единодушно заявляли, что он был склонен скорее хвастаться своим отменным здоровьем, хорошим аппетитом и, самое главное, способностью крепко спать. По словам его друзей, Волшоу не нуждался в снотворных препаратах. Он сам тысячу раз говорил, что с 11 вечера до 7 утра спит, как убитый. То же самое вспомнил сэр Энтони Клик. Волшоу сказал как раз за день до того, как его нашли мертвым. Было немыслимо, чтобы он принял снотворное в таком количестве, которое его бы убило. Однако факт оставался фактом. Волшоу умер от отравления снотворным, принятым, по всей видимости, в значительной дозе. Когда на место трагедии прибыл человек из Скотланд-Ярда, приглашенный племянницей мистера Уолшоу, он сразу же пришел к выводу, что покойный сам принял снотворное и сделал это добровольно. «У Уолшоу были свои причины, — сказал он, — принимать препарат, но, будучи, вероятно, неопытным в этом деле», Уолшоу выпил слишком много лекарства. Однако тут полицейский эксперт столкнулся с фактом, что никаких свидетельств того, что мистер Уолшоу когда-либо покупал снотворное или имел его в доме, обнаружить не удалось. Он также узнал о привычках и характере покойного. И кроме того, ему не давало покоя, что племянница мистера Уолшоу Считает и даже убеждена, что кто-то намеренно подсунул снотворные ее дяди, чтобы убить его. Племянница утверждала, что у ее дяди не было причин принимать снотворное, и уж совсем ничто не указывает на то, что он устал от жизни. Устал от жизни, как же? Ведь он не просто был полон сил и жаждал активной деятельности, но в самый день смерти собирался присутствовать на аукционе в соседнем поместье, где на продажу выставлялись некоторые предметы старины, которыми он страстно хотел обладать. Об этих предметах Волшоу говорил во время обеда у сэра Энтони Клика. О них же он твердил и вечером, на собственном званом ужине. Нет, никто и ничто не сможет убедить ее в том, будто дядя убил себя собственными руками. Никто и ничто. «Несчастный случай», — предположил детектив. «Никакого несчастного случая», — возразила племянница мистера Волшоу. «Моего дядю убили. Ваша задача — выяснить, кто его убил». Вот над этой задачей и размышлял сотрудник Скотланд-Ярда, сидя в уютной комнате в отеле «Бык» и «Бадья». Сыщику казалось, что от его работы нет никакого проку. Он провел во Флемстоке почти две недели, занимаясь расследованием и выслушивая всевозможные версии, но ни на шаг не приблизился к разгадке тайны. Тем не менее он понимал, чего ему не хватает. Одно единственное слово невольно сорвалось с его губ. «Мотив», — пробормотал сыщик. Раздался стук в дверь и в комнату просунул голову престарелый официант. «К вам, мистер Пик Гуцер», — сказал он. Детектив живо поднялся на ноги, предвкушая возможность обменяться с кем-нибудь обуревавшими его мыслями. «Попросите мистера Питгуда войти, Уильям», — ответил сыщик. Второй. Гость с официальным статусом. Человек, вошедший в комнату и молча дождавшийся, пока официант не удалится, был известен специалисту Скотланд-Ярда как поверенный мистера Септимуса уол шоу Детектив уже несколько раз беседовал с адвокатом, и они обсуждали детали дела. Обоим казалось, что ситуация рассмотрена всесторонне, и говорить, в общем-то, не о чем. Однако теперь у сыщика создалось впечатление, будто мистер Питгуд хочет сообщить ему нечто новое. По лицу адвоката было видно, что он кое-что узнал. Детектив пододвинул к камину второе кресло. «Добрый вечер, мистер Питгуд», — сказал он. «Рад вас видеть. Могу ли предложить вам сигару или что-нибудь выпить?» Мистер Питгуд медленно стянул с пальца в перчатки и аккуратно положил их под шляпу. Потом снял пальто. Наконец, проведя руками по своим и без того прилизанным волосам, он опустился в кресло и улыбнулся. «Не сейчас, мистер Маршфорд», — промолвил он. «Возможно, чуть позже. Сначала одели». «Разумеется», — воскликнул детектив. «Что-то, связанное со смертью Уолшоу?» «Да, в некоторой степени связанное», — туманно отозвался мистер Питгуд. «С этим делом вообще многое связано». Маршфорд бросил окурок сигары в огонь и, наклонившись вперед, внимательно посмотрел на гостя. «Вы так считаете?» «Вам известно содержание завещания?» — продолжал мистер Питгуд, который я составил несколько лет назад по указанию мистера Волшоу. Ну, да? ответил Маршфорд. «То есть я знаю, что говорили мне вы, что за исключением нескольких небольших выплат все было завещено племянницей, миссис Карстон». «Именно так», — согласился Питгуд. «С тех пор, как я составил это завещание, прошло 10 лет. Я всегда считал, что это было единственное завещание, в котором Уолшоу выражал свою волю». Детектив вскинул брови. «А разве... разве это не так?» — спросил он напряженным голосом. Питгуд как-то странно улыбнулся. «Обнаружилось Еще одно завещание. Более позднее», — ответил он, глядя детективу в глаза. И снова улыбнулся. «Завещание составлено по всем правилам», — добавил он. «И, конечно же, оно аннулирует предыдущие. «Боже мой!» — воскликнул Маршфорд. «Это очень плохо. Для миссис карстон я имею в виду». Питгут рассмеялся. «О, для миссис Карстон это не имеет особого значения», — заметил он. «Но это может иметь существенное значение для кого-то другого, кто не вполне оценивает ситуацию. Подчеркиваю, существенное значение». Маршфорд вопросительно посмотрел на адвоката. Детективу очень хотелось узнать подробности, но он понимал, что Питгут Один из тех людей, которые предпочитают выдавать информацию малыми порциями. Поэтому он терпеливо ждал. «Да, именно так», — продолжил Питгуд после значительной паузы. «И вы первый человек, которому я об этом говорю. Сегодня днем, когда я уже собирался покинуть контору, ко мне заглянула миссис Уайтсайд». «Экономка Уоллшоу», — воскликнул Маршфорд. «Совершенно верно. Экономка Уоллшоу». Она хотела поговорить. Вид у нее был крайне загадочный. Она долго не могла начать, и я был вынужден прямо спросить, что ей нужно. В конце концов, она мне рассказала, что незадолго до смерти мистер Уолшоу составил новое завещание, которое отдал на хранение ей. Детектив присвистнул. «Именно так», — продолжал Питгуд. «Мне тоже захотелось свистнуть, но вместо этого...» я попросил миссис Уайтсайд показать завещание, о котором она говорила. Она его показала, я прочитал. Совершенно нормальное завещание, которое нельзя оспорить. Или точнее, есть одна вещь, которая может привести к аннулированию завещания, но об этом мы поговорим позже. И, чтобы вы были в курсе, оно было составлено 24 мая прошлого года. Написано на листе бумаги рукой самого Уолл-шоу. «Должным образом подписано и засвидетельствовано». «И какие условия?» — спросил Маршфорд. «Самые простые», — ответил Питгуд. «Душеприказчики те же, я и мистер Джон Энт Миссис Карстон, как и прежде, получает всю недвижимость и личное имущество. Несколько небольших выплат также остаются в силе. А вот Джейн Уайтсайд завещена сумма в 10 тысяч фунтов. Такую же сумму положено выплатить ее сыну Ричарду. Питгут выдержал небольшую паузу. Вот и все различие, вновь заговорил он. Каких-то 20 тысяч фунтов. Я уже сказал, что для миссис Карстон практически ничего не меняется. После смерти Уолшоу оставил четверть миллиона, так что миссис Карстон с легкостью может позволить себе потерять 20 тысяч. Для нее эти 20 тысяч ничто, а вот для миссис Уайтсайд. Десять тысяч фунтов — огромная сумма, как и для ее сына. «И для любого небогатого человека», — вздохнул детектив. «Да, мистер Питгуд, любопытная новость». «Но, как по-вашему, это имеет какое-то отношение к тайне смерти уолл -шоу? «Вы мне предлагали выпить», — проигнорировал вопрос адвокат. «Пожалуйста, немного виски и сигару, а потом я вам кое-что расскажу». Его лицо снова стало непроницаемым. Питгут молча потягивал виски и неспешно курил сигару. Когда его бокал опустел, а сигара уменьшилась наполовину, он снова посмотрел на детектива и многозначительно улыбнулся. «Осмелюсь заметить», — сказал адвокат, — «что вам, как и мне, хорошо известно». Люди таких профессий, как ваша и моя, которые делают логические выводы из разнообразных фактов, порой склонны мыслить весьма проницательно. Когда миссис Уайтсайд поставила меня перед фактом существования нового завещания, я задумался. Вернее, я стал не столько думать, сколько вспоминать. Да, вот верное слово — вспоминать. «Вспоминать о чем?», — спросил Маршфорд. Питгуд склонился вперед. Искоса посмотрел на закрытую дверь и похлопал детективу по плечу. «Я вспомнил два поразительных факта», — понизив голос, сказал он. «Поразительных именно в отношении того, что нам известно. Во-первых, сын Джейн Уайтсайд, который также претендует на 10 тысяч фунтов, работает в Лондоне химиком. И во-вторых, непосредственно перед смертью Волшоу, Вечером того же дня он был во Флемстоке. Вот о чем я вспомнил. Маршфорд широко раскрыл глаза и снова присвистнул. «Это же... это же черт знает, что такое!» — воскликнул он. «Во всяком случае, это новость чрезвычайного значения». «Кое-кто», — спокойно заметил Питгуд, — «назвал бы это новостью зловещего значения. В любом случае об этом стоит подумать. Я, например...» — продолжал он, мрачно улыбаясь. «Начал думать об этом сразу, как только вспомнил». «И что вы надумали?» — спросил Маршфорд. «Пока ничего конкретного», — отозвался адвокат. «Но можете быть уверены, миссис Уайтсейд уже давно рассказала сыну о завещании, которое она держала в заперти в своем личном ящике для писем и бумаг. «Вы думаете, что он и его мать дали снотворные волшоу, предположил детектив. «Я думаю», — неторопливо ответил Питгуд что если человек умирает внезапно, как в Уолл шоу и если выясняется, что он был отравлен, и если при этом два человека выигрывают от его смерти и получают по 10 тысяч фунтов, которые будут безоговорочно выплачены им наличными, и если один из этих двоих знаком с лекарственными препаратами и их свойствами, то это повод провести самые тщательные расследования. «Вы сказали об этом миссис Уайтсайд?» — спросил Маршфорд. «Нет», — последовал ответ адвоката. «Я лишь спросил миссис Уайтсайд, почему она сразу не предъявила это завещание. Она ответила, что не знала, был ли повод для спешки, и что она решила подождать, пока все не уляжется. Детектив немного подумал. «Ведь это странно», — неожиданно сказал он. «Если они виновны». «Боже мой, ну, конечно». Если они виновны, то логично предположить, что они побоялись бы обнародовать это завещание. Они же не могут быть настолько глупы. «Тут есть один нюанс, о котором нельзя забывать», — ответил Питгуд. «Если мы их обвиняем, то на нас ложится бремя ответственности. Это мы должны доказать. Доказать, я подчеркиваю, что они оба или один из них отравили волшоу. Повторяю, это нужно доказать». Кстати, если этот человек виновен, то может оказаться так, что его мать чиста перед законом, заметил Маршфорд. Также и мать может оказаться виновной, а сын непричастным к преступлению, парировал Питгуд. Маршфорд согласно кивнул. В любом случае мотив имеется, сказал он. Однако я вижу кое-что, что может говорить в пользу наших подозреваемых. Во-первых, поскольку молодой человек химик, Его знания подсказали бы ему более хитроумный способ избавиться от Волшоу. Для химика отравление снотворным выглядит немного топорным, что ли. Я в этом не уверен, возразил Питгуд. Подумайте сами. Несмотря на то, что Волшоу хвастался своим здоровым крепким сном, никто не может утверждать, что время от времени он не прибегал к использованию снотворного. Например, в тот вечер, когда он давал званый ужин, он просидел, насколько мне известно, а ведь я был одним из его гостей, до двух часов ночи. Возможно, он сказал сам себе, «Я чуток перевозбудился, приму-ка что-нибудь, чтобы поскорее заснуть». И, возможно, он принял снотворное. Нельзя доказать, что у него не было при себе снотворного. Так же, как нельзя доказать, что эти люди или кто-то один из них умудрились подсунуть ему лекарства. Можно утверждать только следующее. волл-шоу, несомненно» умер от отравления снотворным. Ничто не указывает на то, что он принимал снотворное раньше. После смерти Уолшоу Джейн Уайтсайд и Ричард Уайтсайд становятся обладателями 20 тысяч фунтов. У них была возможность, если уж на то пошло, перебил адвоката Маршфорд. У Джейн Уайтсайд было множество возможностей и много времени. Почему же был выбран именно этот день? Питгуд поднялся с кресла и начал надевать пальто. «Для начала, скажу, — заметил он, — что Ричард может оказаться единственным виновным. В тот день он был во Флемстоке. Он приехал в среду вечером на шестичасовом поезде, а уехал на следующий день в восемь утра. Ночь провел в нашем городе. И мне кажется, первое, что нужно сделать, — это выяснить, нуждается ли сейчас Ричард Уайтсайд в деньгах. И насколько отчаянно нуждается. Именно так согласился Маршфорд. «Я этим займусь. Мне потребуется его адрес». Питгут положил на стол лист бумаги. «Вот, пожалуйста». «И ради бога, Маршфорд, будьте осторожны». «А мне пора». Детектив проводил своего гостя вниз, на первый этаж отеля. В холле возле стойки портье невысокий мужчина средних лет в синих очках, укутанный в теплый плед, с дорожной сумкой у ног, оформлял номер. И когда Маршфорд Пожелав Питгуду спокойной ночи, направился к лестнице, чтобы снова подняться к себе, его окликнула женщина-партье. Легким кивком головы, указав на вновь прибывшего постояльца, она сказала, «Вас спрашивает этот джентльмен, мистер Маршфорд?» Невысокий мужчина в синих очках поклонился и протянул детективу визитную карточку. «Мое имя и адрес, сэр», — сказал он вежливо, но деловито. «Могу я перекинуться с вами парой слов?» Маршфорд взглянул на карточку и прочел на ней следующее. «Уильям У. Уильямс, член профессиональной ассоциации «Фармацевт», аптека, город Мистик-Фоллс». «Следуйте за мной, мистер Уильямс», — пригласил Маршфорд. Показывая уже второму своему гостю путь наверх, детектив мысленно сказал себе, что нынешний вечер, Определенно приносит плоды. Ибо он нисколько не сомневался, что мистер Уильям у Уильямс пришел сообщить ему кое-что важное о деле Уолл-шоу. Третий. Гость с медицинскими познаниями. Оказавшись в номере Маршфорда, посетитель размотал плед, которым была обернута его шея, и снял с себя тяжелое дорожное пальто. Гость оказался маленьким худощавым человеком с быстрыми и резкими движениями. Все в нем, казалось, говорило о том, что ум гостя так же активен и подвижен, как и его тело. Гость плюхнулся в кресло, которое только что освободил Питгуд, с готовностью принял предложение детектива выпить, а затем, хлопнув руками по коленям, испытующий посмотрел на хозяина номера. «Я проделал долгий путь специально, чтобы встретиться с вами, мистер Маршфорд», — сказал он. «Да, сэр, очень долгий путь». «Это означает, что вы хотели видеть меня по важному делу, мистер Уильямс», — заметил Маршфорд. «Я понимаю». «Важное дело, сэр», — согласился гость. «Да, действительно важное. Дело, которое, на мой взгляд, имеет первостепенное значение». Уильямс откашлялся, как будто собирался произнести длинную речь. «Я прочитал в газетах, сэр, о мистере Септимусе Уолшоу, начал он. «Насколько я понял, этим делом занимаетесь вы?» «Да», — ответил Маршфорд. «Я буду вам очень признателен, если вы сумеете пролить на это дело хоть какой-то свет». Уильямс снова откашлялся. «Сумею, сэр», — промолвил он. «Да, определенно сумею». «Я знал покойного мистера Септимуса Уолшоу, хотя мы не виделись с ним двадцать пять лет». Раньше мистер Волшоу жил в Мистик Фолз. И несмотря на то, что с момента его отъезда прошло много времени, целая четверть века, я знаю о нем кое-что такое, чего, как я понял, из газет здесь, во Флемстоке, не знает никто. И вы, очевидно, не знаете тоже. И что же это? поинтересовался Маршфорд. Уильям прищурился. Уильямс прищурился. А вот что, сказал он. Покойный Септимус Уолшоу страдал от пагубного пристрастия к некоторым веществам, или точнее к одному, к одному-единственному, мистер Маршфорд. Минуту или две Маршфорд молча смотрел на посетителя. Такого поворота он не ожидал. Эта новость могла означать очень многое. «Вы абсолютно уверены в том, о чем говорите?» — спросил он наконец. «Заявляю со всей ответственностью», — воскликнул аптекарь. «Вы же не думаете, что я проделал весь этот путь, чтобы поговорить о чем-то, в чем я не был бы уверен?» «Что вам известно?» — деловито спросил Маршфорд. «Я знаю», — ответил Уильямс, — «что в течение пяти лет мистер Волшоу жил в Мистик Фоллс, в поместье Плас Ньюит. Это было до того, как он перебрался сюда». Вскоре, после того, как Волшоу поселился в Мистик Фолз, он пришел в мою аптеку за своим м -м, веществом сказал, что иногда принимает его в качестве лекарства, поскольку, находясь ранее за границей, он заразился какой-то болезнью. Я изготовил для него пять пилюль, однако со временем он начал увеличивать дозу. И когда Волшоу покинул Мистик Фолз, ему требовалось уже значительное количество. «И где же он мог его взять?» — спросил Маршфорд. Аптекарь лукаво улыбнулся. «Ну, «Разумеется, у меня. Я посылал ему пилюли сюда, во Флемсток. 25 лет. Раз в месяц я отправлял посылки. И с каждым годом ему требовалось все больше и больше. Этот человек, сэр, стал жертвой своего пристрастия. Его регулярно посылали ему пилюли. Да, сэр, раз в месяц в тщательно запечатанные коробки. Посылал мистер Маршфорд целых двадцать пять лет. «Вы не думаете, что кто-то еще мог это обнаружить?» предположил Маршфорд. Уильям согляделся по сторонам и понизил голос до шепота. «Мне кажется, что кто-то здесь действительно все узнал», сказал он. «Да, мистер Маршфорд, боюсь, вы правы». «И кто это может быть?» прямо спросил детектив. «Тот, кто его отравил», ответил аптекарь и хитро улыбнулся. «Да, сэр. Тот, кто его отравил». Маршфорд задумался. Прошло несколько минут, прежде чем он снова заговорил. Тем временем его гость сидел молча, похлопывая себя по коленям и наблюдая за детективом. «Послушайте, мистер Уильямс», — сказал, наконец, хозяин номера, «у вас родилась теория, и вы приехали сюда, чтобы рассказать мне о ней». Я вам весьма признателен, а теперь скажите, кто это? Уильямс сухо откашлялся. Тот, кто хотел убрать Волшоу, со своего пути, сказал он. Тот, кто знал, что он принимал свое м -м, лекарство в форме пилюль, и, вероятно, знал, в каких дозах, и сделал подобные пилюли только соснотворным. Пилюли настолько похожие, что Уолшоу не заметил подмены. Вот так вот, сэр. Это говорит. «Об определенных познаниях в химии и фармацевтике», — заметил Маршфорд. «Я имею в виду отравителя». «Да, конечно», — согласился Уильямс. «Или же отравитель знал, где можно достать снотворное в форме таких пилюль и в нужной дозировке». «В этом и заключается ваша теория?» — спросил Маршфорд. «Да, сэр». «Это моя теория», — ответил аптекарь. «Данную версию я выдвинул сразу же после того, как прочитал в газетах об этом деле. По дороге в Лондон...» Я решил заехать сюда, чтобы рассказать вам о моих выводах. Осмелюсь предположить, сэр, что если вы когда-либо раскроете эту тайну, то обнаружите, что моя теория верна. Полагаю, в ней учтены все основные факты. Возможно, мистер Уильямс. Я расскажу вам об этом позже, — сказал Маршфорд. Насколько я понял, вы остаетесь в отеле на ночь? Аптекарь встал и начал собираться. Да, сэр, — ответил он. «Сейчас я хочу немного подкрепиться, а потом отправляюсь спать. Как-никак я проделал долгий путь. Надеюсь иметь удовольствие видеть вас утром, мистер Маршфорд». «Да, конечно. Увидимся утром». «Я поразмыслю над тем, что вы мне рассказали». После ухода аптекаря Маршфорд еще некоторое время сидел, обдумывая полученную информацию. Теперь он начинал видеть четкую схему в плане использования снотворного для отравления. И это, безусловно, наводило на мысль о вине Уайтсайдов, матери и сына, или, по крайней мере, одного из них. В деле могли быть замешаны оба, или, возможно, только сын. Хотя оставалась вероятность того, что сын не виновен, а виновна мать. Как бы то ни было, пробормотал детектив, придвигая кресло к столу. Первое, что нужно сделать, это узнать все о сыне. Я немедленно поручу это Чивенсу. Но не успел он написать первые строчки письма к подчиненному, как престарелый официант снова просунул в дверь седую голову и объявил о прибытии третьего посетителя за этот вечер. Четвертый. Гость с живым воображением. Мистер Пит Карнеби, сэр. Официант произнес двойную фамилию с таким почтением, что Маршфорд сразу понял — этот гость — важная персона. Официант с поклоном впустил посетителя, а сам быстро пересек комнату и сделал вид, будто хочет поправить огонь в камине. «Следовал за мной, сэр, и не стал ждать», — шепнул он детективу, проходя мимо него. Маршфорд оторвал взгляд от письма и узнал пожилого джентльмена, которого он раз или два встречал на улицах Флемстока, и который был примечателен главным образом тем, что всегда носил никербокер и мешковатые бриджи, и шотландскую кепку с лентами, свисавшими сзади. Мужчина был с бородой и в очках. Когда Маршфорд впервые увидел этого джентльмена, он посчитал его несколько эксцентричным. Тем не менее сейчас мистер Пит Карнеби выглядел достаточно серьезным. Он занял кресло, в котором уже дважды за вечер посидели посетители. «Позвольте представиться», — сказал вновь прибывший гость. «Я Пит Карнеби, живу в поместье Холлис. Пришёл поговорить с вами о таинственной смерти мистера Уолшоу». «Мистер Уолшоу был моим коллегой, так как я тоже мировой судья. А еще он был моим хорошим другом». У нас было немало общих интересов. Например, мы оба коллекционировали древности. Поэтому неудивительно, что я много размышлял об обстоятельствах его внезапной кончины. «Буду рад любой информации, сэр», — почти машинально ответил Маршфорд. Вообще-то он больше не был расположен выслушивать теоретические рассуждения. Он хотел просто написать письмо Чиввинсу. «Что вы можете мне рассказать?» Мистер Пит Карнеби улыбнулся. «Вполне резонный вопрос», — он кивнул. «Однако, боюсь, не смогу рассказать вам что-то конкретное. Выскажу, правда, одну мысль. Вам когда-нибудь приходило в голову, что воображение — это очень сильная вещь?» Маршфорд не совсем понял, что имел в виду посетитель, и он так прямо и сказал об этом. «Некоторые люди», — продолжал мистер Пит Карнеби, — Верит в научные доказательства, но я полагаю, что воображение гораздо надежнее. Маршфорд подумал, что сейчас ему чего доброго придется выслушивать долгую и нудную лекцию. Но как избавиться от этого явного чудака, он не знал. «Полагаю, сэр, у вас есть некая теория?» — прямо спросил детектив, решив, что так дело пойдет быстрее. Однако посетитель был не тех, кого можно заставить отвечать на прямые вопросы. «Я позволил своему воображению воспроизвести последние часы жизни моего несчастного друга», — неторопливо произнес Пит Карнеби. «В результате, возможно, получилась теория, хотя я не стал бы это так называть. Лучше я обращу ваше внимание на несколько фактов. И, поймите меня правильно, я не собираюсь называть никаких имен. Если я и выскажу какие-то подозрения, то проверять их уже ваша забота». Лицо Маршфорда просветлело. Факты и предположения — это как раз то, с чем он предпочитал иметь дело. Он отошел от камина и уселся в кресло поближе к гостю. Заметив в глазах детектива внезапно проснувшийся интерес, мистер Пит Карнеби улыбнулся. Как я уже сказал, я и покойный мистер Волшоу коллекционировали книги, диковинки и различные древности. Вечером, накануне своей смерти, вечером, накануне своей смерти, мистер волшоу пригласил на ужин несколько друзей, в том числе и меня. Наша беседа в основном касалась аукциона, который должен был состояться на следующий день в одном загородном доме. Предполагалось продажа многих интересных предметов, поскольку почивший ранее хозяин дома, о котором шла речь, был известным коллекционером. Среди этих предметов имелась чаша, изготовленная из малахита, который, как вы, наверное, знаете, мистер Маршфорд, а возможно и не знаете, представляет собой минерал, называемый в химической науке медная зелень углекислая. Эта чаша была сделана из очень качественного материала. Из малахита, найденного в одном из районов Сибири, вероятно, на Алтае, из малахита, который использовался при изготовлении мозаик украшений. К тому же у чаши Есть подтвержденная история. Когда-то она принадлежала Петру Великому и была подарена российским императором во время его пребывания в Англии в 1698 году, предку джентльмена, чье имущество выставлялось к продаже на аукционе. Мистеру Волшоу очень хотелось заполучить эту малахитовую чашу. У него уже имелись некоторые раритеты, принадлежавшие российским царям и царицам и он хотел добавить в коллекцию этот прекрасный сосуд. Теперь, мистер Маршфорд, задумайтесь вот о каком факте. Незадолго до своей кончины мистер Уолшоу размышлял о покупке конкретной малахитовой чаши, которая должна была быть выставлена на продажу в 20 милях от его дома примерно в 13 часов на следующий день. Маршфорд молча кивнул. Он уже начал думать о том, что может извлечь из полученной информации. Тем временем мистер Пит Карнеби продолжил свой рассказ. «Подчеркиваю», — сказал он, — «это крайне важный момент, то, что мистер Уоллшоу был полон решимости приобрести эту чашу». В тот вечер он много говорил о ней, сказал, какую сумму он готов заплатить, весьма солидную сумму. Он ожидал ожесточенных торгов, поскольку чаша была довольно известна, а на аукционе могли появиться конкуренты из Лондона и даже Парижа. Однако, как вы знаете, мистер Уолшоу был очень богат, и он намеревался перебить все другие предложения. Когда уже далеко за полночь я от него уходил, он все продолжал разглагольствовать о том, как он приобретет на аукционе это малахитовое чудо и с триумфом принесет чашу к себе домой. «Однако на аукцион он не попал», — задумчиво произнес Маршфорд. «Верно, не попал». Подхватил мистер Пит Карнеби. Мы же с вами знаем, что когда начались торги, мой несчастный друг уже был мертв. Но я сам и некоторые мои коллеги из числа тех, кто был накануне в гостях у Волшоу на аукцион, пришли. Мы ожидали встретить там мистера Уолшоу, но он так и не появился. В час дня его все еще не было. В четверть второго на продажу была выставлена малахитовая чаша, но мистер Уолшоу отсутствовал. Конкурентов было много, как мы и предполагали, они приехали из Лондона и Парижа, торги начались с суммы в 500 гиней. Цена быстро поднялась до 2000, после чего малахитовая чаша была продана. «Кому?» — нетерпеливо спросил Маршфорд. Мистер Пит Карнеби поднялся с кресла и взял в руки свою шотландскую кепку, толстую трость и перчатки ручной вязки. «Я сказал, что не буду упоминать ничьих имен». Промолвил он с улыбкой. Но одно имя все же назову. Малахитовая чаша была продана за 2000 тысячи агенту по недвижимости Джону Петтингтону, проживающему на Хай-стрит. Разумеется, Петтингтон купил чашу для кого-то другого. Ну а теперь, мистер Маршфорд, я должен пожелать вам спокойной ночи. — Ну, позвольте, — воскликнул Маршфорд, удивленный столь внезапным завершением визита. — Чего вы ждете от меня? Что я должен... Мистер Пит Карнеби направился к двери. Все, что вам угодно, сказал он, задержавшись на некоторое время у выхода из комнаты. Вот если бы я был на вашем месте, я бы узнал у Пэттингтона имя человека, для которого он купил малахитовую чашу. И что тогда? спросил Маршфорд. Мистер Пит Карнеби? взялся за дверную ручку. Что тогда? промолвил он. Тогда у вас будет имя человека, который отравил. Септимуса Уолл-Шоу. Пятый. Простой ответ. Когда мистер Пит Карнеби ушел, Маршфорд посмотрел на часы. Было около 10 вечера. Детектив считал, что большинство жителей Флемстока ложатся спать именно в 10 часов. Тем не менее, существовала вероятность, что некоторые не придерживаются этого правила. Во всяком случае, ему не повредит прогуляться до Хай-стрит. Маршфорд бросил в камин едва начатое письмо Чиввинсу, надел пальто и кепи и вышел на вечернюю улицу. В окнах дома мистера Петтингтона горел свет, и когда Маршфорд позвонил в дверь, ему открыл сам хозяин, полнолицый, флегматичного вида мужчина. Когда свет из прихожей упал на лицо Маршфорда, Петтингтон молча шагнул в сторону и жестом пригласил детектива войти. Так молча Петтингтон провел его в маленькую комнатку рядом с входной дверью. Хозяин зажёг газовый рожок и вопросительно посмотрел на своего гостя. «Вы ведь знаете, кто я такой и чем занимаюсь?» — негромко спросил Маршфорд. Петтингтон отошел к столу и сунул руки в карманы. «Не представляю, что вы делаете конкретно», — ответил он. «Но, конечно, знаю, для чего вы приехали в наш город». «Я хочу задать вам один простой вопрос», — сказал Маршфорд. «Рано или поздно вам придется на него отвечать, но я хотел бы, чтобы вы ответили на него прямо сейчас». «Для кого вы приобрели малахитовую чашу? Вы понимаете, о чем я говорю?» Петтингтон не выказал ни малейшего удивления. Он просто кивнул, как будто ожидал, что ему зададут именно этот вопрос. Потом вытащил карманные часы и посмотрел время. «Вместо того, чтобы просить меня ответить на этот вопрос, мистер Маршфорд», — сказал он, — «лучше зайдите в полицейский участок». Детектив застыл в изумлении. «Зачем?» — наконец воскликнул он. «Потому что, мне кажется, там вы и получите ответ на ваш вопрос», — заявил Петтингтон, опуская руку в карман. Пару секунд мужчины пристально смотрели друг на друга. Потом Петтингтон кивнул. «Вы увидите, что я прав». Маршфорд не стал ничего говорить. Он покинул дом Пэттингтона и быстро зашагал по пустынной Хай-стрит кратуше, гадая по дороге, что может означать столь внезапный поворот событий. И вдруг на углу, там, где ярко светил уличный фонарь, он нос к носу столкнулся с Питгудом. «А я как раз шел к вам», — сказал адвокат. «Наконец-то истина вышла на свет. Я только что узнал. Боже мой, что творится!» «В чем дело?» — спросил Маршфорд. — Вы хотите сказать, что кто-то признался в отравлении Уолшоу? Да. — Я хочу сказать именно это, — ответил Питгуд. — Человек, которого я заподозрил бы в самую последнюю очередь. — Кто? — выдохнул Маршфорд. Питгуд снял шляпу, вытер лоб и затем многозначительно произнес. — Торни. — Что? — воскликнул детектив. — Доктор? — Да, доктор, — подтвердил Питгуд. Он только что рассказал обо всем инспектору и мне. Все случилось по неосторожности. Доктор Торни, вы, наверное, знаете, тоже страстный коллекционер древностей, как и вол шоу На той распродаже, о которой я вам рассказывал, он хотел приобрести некую малахитовую чашу. Эту же чашу желал купить и уолл -шоу. Торни, вы ведь представляете, на что способны эти фанатики-коллекционеры? Решил подшутить над Уолл-шоу. Как оказалось, уолл тайно принимал пилюли с неким веществом. Торни об этом узнал. Он также узнал, что Уолл-Шоу хранит свои пилюли на столике в маленьком футляре. В тот вечер, когда мы все ужинали, Торни потихоньку прошел в кабинет уолл достал из футляра пилюли Уолл-Шоу и заменил их пилюлями соснотворным. Эти пилюли изготовил он сам. Торни хотел, чтобы у проспал бы весь следующий день, и опоздал бы на аукцион. Если бы все пошло так, как задумал Торни, то Волшоу спал бы как минимум до полудня. Но Торни упустил из виду одну очень важную вещь. «Ну, какую — какую? — нетерпеливо спросил Маршфорд. — А он не знал, сколько своих секретных пилюль волшоу принял или мог принять до этого, — ответил адвокат. И привело к опасной передозировке. Конечно, по мнению доктора Торни, это несчастный случай, однако... Он сделал паузу и задумчиво окинул взглядом пустынную Хай-стрит. «Однако что?» — спросил Маршфорд. «Однако не знаю, как это назовут судья и присяжные».